Глава 46. Энциклопедия. Конец эзотерики. Когда-то люди, имевшие доступ к фундаментальным знаниям о природе человека, не могли ими делиться просто так. Поэтому пророки изъяснялись притчами, метафорами, символами, намёками и насказаниями. Они боялись Слишком быстрого распространения своей премудрости опасались быть неверно понятыми. При помощи обрядов посвящения они тщательно отбирали тех, кто был достоин получить доступ к важным сведениям. Так строилась иерархия знания. Те времена давно минули. ныне все тайны можно вываливать на всеобщее обозрение, ибо скажем прямо, понимание даётся только желающим понять. Жажда знаний мощнейший человеческий двигатель. Эдмунд Уиллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.